Глава 15. За осенью последовала зима, принеся с собой резкие морозы, завывающие ветра и затяжные снегопады. Несмотря на погоду, Малик продолжал проводить тренировки, заявляя, что битвы не станут ждать до весны. Пела научились сражаться с мечом в одной руке и кинжалом в другой. А когда Маллик с помощью иллюзий стал атаковать с разных сторон, освоила и приёмы боя против нескольких соперников. Поражений всё ещё было больше, чем побед, но постепенно будущая спасительница мира училась. Она каталась на грейс ради удовольствия, а на леохе ради острых ощущений и практики, необходимой как в саднице, так и с какуну. чтобы в битве представлять единое целое. Вооружённая мечом и небольшим щитом, Фелен сражалась с маликом верхом. Ветер бросал в лица поединщиков хлопья снега, забирался под одежду и завывал, но зачарованная сталь вновь и вновь звенела, а зачарованную сталь. Немолодой же жеребец наставника бросался вперёд, вставал на дыбы, и разворачивался с таким бесстрашием, что фелэн невольно восхищалась. Лёх превосходил умениями даже опытного гвидеона. Его единственной слабостью была неловкая наездница, но она постепенно училась. Мечи звенели, хотя звуки сражения приглушала густая завеса снегопада. Часы тренировок и сотни принесённых с реки вёдер воды подарили 14-летней воительнице гибкость и силу. Несмотря на холод, тренировка разогрела ее мышцы. Используя знания и умения, не подвластные еще несколько месяцев назад, Феллон проскользнула сквозь защиту Маллика, нанеся удар в самое сердце. И «Еще раз», — одобрительно кивнул наставник и создал иллюзию кипящего вокруг сражения. Верховые и пешие воины нападали друг на друга. В воздухе свистели стрелы, повсюду взрывались огненные шары. Гвидион резко бросился вперёд, Малик взмахнул мечом, но Фелон была готова и отразила удар щитом, а потом им же оттолкнула противника. Лёх наваливался всем телом, тесня Воронова жребца. Даже за какофонией выкриков, стонов умирающих, Из звуков битвы можно было различить затруднённое дыхание наставника. Феллендже наносила отточенные до совершенства удары один за другим, пользуясь энергией юности и приобретёнными силами. Увидев возможность, она сделала выпад щитом, выбив противника из седла. Он с глухим ударом приземлился в сугроб. Ну что, теперь ты готов просить пощады? Я побеждаю уже третий раз за час, рассмеялась Фелен, наклоняясь над поверженным малликом. Однако её улыбка тут же померкла. Тот распростёрся в снегу с закрытыми глазами и не шевелился. Вот чёрт. Она спрыгнула с лиоха и, упав на колени, принялась водить ладонями над телом наставника, пытаясь определить степень повреждений. Он почти тут же открыл глаза и отмахнулся. Всё в порядке. Я всего лишь переводил дух. Прости, прости, пожалуйста. Ты уверен, что не ранен? Позволь проверить. Думаю, я бы знал, если бы был ранен. Всё в порядке, заверил мальчик и сел. Ты сумела выбить меня из седла, однако слишком сосредоточилась на одном противнике. В это время полдюжины других Могли подкрасться и нанести удар. Нет, не могли бы. Лёх сообщает мне о перемещениях врагов. В самом деле? Взгляд наставника скользнул на единорога, который спокойно стоял рядом. Ага. Да и я сама контролирую происходящее вокруг. Ощутить удаётся не всех и не всегда, однако твои копии ни разу не остались незамеченными. Конечно, нельзя контролировать всё. Но основная задача обезвредить главного противника, ты сам о том учил. А уж после этого можно позаботиться о менее важных целях. Малик неопределённо хмыкнул, но Фэлен различила в его голосе одобрение и усталость. Надо почистить лошадей и отвезти их в конюшню. Они уже час разгорячёнными находятся на морозе, заметила она. Наши скакуны выносливые создания. И я тоже. Продолжим занятие. Однако, когда Малик поднялся, чтобы вновь вскочить в седло, из леса донеслись выкрики. Спустя несколько секунд из-за деревьев показался миг и устремился к садникам с такой скоростью, что едва оставлял следы в сугробах. Каштановые волосы, присыпанные снегом, развевались за плечами эльфа. Помогите, выкрикивал он на бегу. Вы должны пойти со мной. В чём дело? обеспокоенно спросила Фелен, невольно хватаясь за рукоять меча. Кто-то напал на общину? Нет, болезнь. Люди заболели. Папа, вы должны пойти со мной. Объясни толком. Малик подошёл к запыхавшемуся эльфу и положил руки ему на плечи. Что за болезнь? Сколько людей больны? Много, очень много. Их бросает то в жар, то в холод. А папа? Он тяжело дышит, кашляет. Лечебные отвары и снадобья от простуды не помогают. Вы должны помочь. Ты и сам выглядишь не слишком здоровым, заметила Фелэн. Я в порядке, возразил Мик, заходясь в кашле и опровергая собственные слова. А вот папа, зайди в дом, велел Маллик. Нет, нужно немедленно, юноша. В дом сейчас же, повысив голос, приказал волшебник. Тебе требуется лечение. Я чувствую лихорадку. Фелон, завари тысячелистник, бузину и перечную мяту, перебила та наставника и обратилась уже к приятелю. Не теряй времени. Чем раньше поможем тебе, тем быстрее отправимся в путь. Она потянула Мика за рукав в сторону дома. а, войдя внутрь, взглядом зажгла камин и скомандовала. «Сядь возле огня». Сама же принялась быстро собирать ингредиенты для отвара. Имбирь, тмин и мёд смягчат кашель. Лакрица и эхиноцея помогут восстановить силы. Вскипятив за секунду воду в кружке, Феллен бросила туда травы и оставила завариваться. «Тебе тепло? Принести одеяло?» — спросила она Мика. Нет, спасибо, трясясь всем телом, отозвался он и бросил на подругу отчаянный взгляд. Нужно торопиться. Заболели только эльфы или феи с обратными тоже. Те феи, которые пытались помочь, тоже заразились. Остальные в порядке. Во всяком случае, были в порядке. Выпьет отвар, а я пока возьму ещё травы из надобье из мастерской. Малик собирает всё необходимое в дорогу. А я пока позабочусь о лекарствах. Совсем скоро мы сможем отправиться в ваше поселение, успокоила Фелэн. Старейшины боятся, что это последствия приговора. Они хорошо помнят те времена. Это не приговор. Она положила ладонь на лоб Мика и вгляделась. Хотя тоже вирус. Пневмония. Она поразила одно лёгкое. Что ещё за пневмония? Достаточно того, что это не приговор, отрезала Фелэн. Пей, я скоро вернусь. Она поспешила в мастерскую и принялась собирать всё необходимое. А когда в дом вошёл Малик с двумя свёртками, сообщила ему: "Это вирусная пневмония". "Ясно", кивнул тот. "Нужно взять из теплицы". "Знаю", снова перебила Фелэн и убежала собирать нужные ингредиенты. Она наблюдала за матерью, когда та лечила людей из поселения, а во время занятий Малик подробно описывал все болезни и способы их лечения. Будучи усердной ученицей, она быстро наполнила мешочек травами и уже спешила к дому, когда наставник вышел на крыльцо. «Мы найдем все недостающее в поселении эльфов. Отправляйся туда с Миком, на Леохе». Феллон собралась, устроилась в седле, и протянула руку к приятелю. Его потная ладонь незаметно дрожала. «Держись крепче. Не переживай. Быстрее же!» Леох разбежался, взбивая клубы снега, и взлетел, держась прямо над сугробами и постепенно набирая скорость. Хватка Мика на талии Феллон тут же усилилась. Она знала, что Малик на Гвидеоне не сумеет угнаться за ними». Но собиралась использовать выигранное время, чтобы начать заваривать травы. Стоило наездникам пересечь границу поселения, Микс прыгнул с единорога и спотыкаясь, поспешил в хижину, которую делил с отцом. "Мне нужна помощь всех здоровых", выкрикнула Фелен. "Необходимо вскипятить воду для отваров". "Отвары не действуют", орилана, бледная от усталости, подбросила веток в огонь. «Мы думали, что сами справимся с болезнью, иначе послали бы за вами раньше. Все произошло так быстро. Наши снадобья помогут. Нужно поставить кипятиться в воду, чтобы делать припарки». Феллон проинструктировала Арелану и еще трех здоровых женщин, каким образом заваривать и смешивать необходимые ингредиенты, едва обратив внимание на подъехавшего Маллика. «Отведите меня к тому, чье состояние хуже остальных», — потребовал он. «Мой младший сын. За ним присматривает Мин», — тут же откликнулась Эрелана, указывая на свое жилище. «И старик Нед. О нем заботится младшая из внучек. Она не заразилась». «Ты знаешь, что делать», — кивнул Малли к ученице, вручая ей один из мешков. «Я пока займусь Недом». Анна взяла один из котелков с отваром, закинула оба мешка, свой и наставника, на плечо и обратилась к Арелане. Оставайся здесь. Проследи, чтобы снадобье было готово как можно быстрее. Я позабочусь о твоём ребёнке. Он ещё совсем крошка. Сегодня утром казалось, что болезнь отступила, но потом. Помоги с отваром, а я помогу твоему сыну. Фален терпеливо прошла мимо нескольких хижин, А шише, исходящий от них горячечный жар, и удивляясь тому, что он ещё не растопил весь снег. Войдя в жилище орланы, она увидела Мина, который сидел у колыбели сына и обтирал его лицо, смоченное в воде трепицей. Он ничего не ест, а ведь ему всего 10 месяцев. Фелан склонилась над малышом и провела ладонями над его телом. Лёгкие заполняла жидкость. Температура была очень высокой. Глаза стекленели от жара и смотрели в пустоту, как у куклы. Нужно напоить его этим снадобьем. Арилана кормила его грудью. Мне потребуется твоя помощь, мягко спокойно произнесла Фелен, доставая пипетку из медицинского набора. Малыш совсем крохотный, поэтому лекарства потребуется немного. Постарайся заставить его проглотить столько отвара, сколько получится. Пока Мин, капля за каплей давал снадобье сыну, Фелан взяла на кухне небольшую кастрюлю, наполнила её водой, добавила травы, измельчила кристаллы и налила немного другой настойки. Теперь это лекарство. 4 капли. Эта задача оказалась сложнее, так как малыш начал сопротивляться. Оно горькое. но нужно заставить проглотить». Мин поднял сына, прижал его к груди, не давая шевельнуться, и хотя в глазах застыли слёзы, влил жидкость ему в рот. «Готово». «Отлично. Сейчас нагрею воду», пробормотала Феллон, взглядом доводя до кипения снадобье в кастрюле. Затем взяла тряпицу. «Ткань чистая?» «Да». «Ребёнку это не понравится», но нужно заставить его дышать паром. Держи его головку над кастрюлей и накрой сверху материей. Если он будет плакать, так даже лучше. Больше целебного пара попадёт в лёгкие. Когда закашляется, не бойся, продолжай держать. Это больно? Кашель причиняет неудобства, но вместе с ним выйдет мокрота, а с ней и болезнь. Вскоре малыш начал вопить, и, Затем надсадно закашлял, периодически хрипя. По лицу закалённого солдата текли слёзы. Фелен вытирала ротик младенца полотенцем. Теперь можно положить его в колыбель. Спустя бесконечные полчаса сказала она. Дыхание стало гораздо свободнее. Значит, ему лучше. Да, кивнула Фелен, снова проводя ладонями над ребёнком. В лёгких стало гораздо меньше жидкости, и всё же она взяла часть болезни себе и закашлялась, сплёвывая сгусток в тряпицу. Температура хоть и снизилась, но всё ещё высокая. Продолжай давать ему отвар и ставить тёплые компрессы на грудь. Я пока пойду лечить других, но обязательно вернусь. Нужно будет снова проделать всё сначала. Снова, переспросил Мин, закрывая глаза. Во второй раз будет гораздо легче. Но да, процедуру необходимо повторить. А может, потребуется и третье. Болезнь протекает сложней всего у малышей и пожилых людей. Пускай он отдыхает и набирается сил. Все использованные тряпки нужно кипятить в котле, чтобы дезинфицировать. Я поставлю один на огонь снаружи. Понял. Обязательно всё сделаю, заверил Мин. Да благословлят тебя боги. Пожалуйста, скажи Арилане, что нашему сыну стало лучше. Непременно и не забывай давать отвар. Как и Малик, Фелан переходила от хижины к хижине, в первую очередь заботясь о стариках и детях. Здоровые помогали кипятить воду, заваривать лечебные настои, смешивать зелья. В жилище Мика Томас дрожал под одеялом, Но всё равно попытался подняться, чтобы поприветствовать гостью. Однако тут же упал обратно на постель, скрученный приступом кашля. Помоги папе, пожалуйста, попросил приятель. Я напоил его отваром. Отлично. Я принесла ещё для вас обоих. Ты тоже не забывай пить, приказала Фелэн и помогла Томасу сесть. Нужно проглотить это с надобьем. Простите, оно горькое. Когда больной сделал несколько глотков, она приложила ладонь к его груди. Как и у сценари Ланы, лёгкие были заполнены жидкостью. Чем помочь? обеспокоенно спросил Мик. Принеси две кружки, две кастрюли с водой и четыре отреза чистой ткани. Хорошо, сейчас. Пока он собирал всё необходимое, Феленс сделала Томасу припарку. нужно держать тёплый компресс на груди. Я ставлю ингредиенты, чтобы сделать свежий отвар. Принимайте его дважды в день, пока лёгкие не очистятся от жидкости. Она разлила целебное снадобье по кружкам, одну протянула Мику, а вторую поднесла к губам Томаса. Выпейте всё до последней капли. Вскипятив воду в кастрюлях и добавив туда травы, приказала Теперь накройте голову тканью и держите их над кастрюлями. Вдыхайте пар. А во вторую тряпку сплёвывайте мокроту после кашля. Отвратительно, прокомментировал Мик. Да уж, ничего приятного. Эллен продолжила обходить пациентов, а затем отправилась по второму кругу. Перед закатом она увидела мальчика, который пил из фляги эль. Я думал, что старый Нэт умрёт. сказал он ученице, но он оказался крепким и не желал сдаваться. А ребёнок Орелана Эмина уже начал брать грудь. «Мы обязательно оставим эльфам травы для отвара и смесь для ингаляций, но, похоже, худшее миновало. Проверим состояние больных завтра. Следует заглянуть и к феям. Только дай мне пять минут отдохнуть и допить Эль», — кивнул наставник. Я отправил к ним гонца. Он доложил, что в их поселении дела обстоят гораздо лучше. Там меньше заразившихся, и их состояние не так тяжело. Вся стая обратнее осталась здоровой. Однако и им тоже нужно будет дать ингредиенты для отвара и рассказать о мерах предосторожности. Поняла, кивнула Фелен, садясь рядом с мальчиком. Ты отлично сегодня справилась, сказал он. не отрывая взгляда от огня. Успокаивала пациентов, облегчала их страдания и наверняка спасла несколько жизней. И при этом оставалась заботливой и не теряла головы. Мне ни разу не пришлось напомнить тебе, что нужно делать и каким образом. Ты уже всему меня научил. Да и маме я помогала в похожих случаях. Не всё, что ты делала сегодня, исходило из моих наставлений. Он помолчал и попросил: "Отбери всё, что нужно, оставь эльфам, а затем мы отправимся к феям и заглянем по пути к оборотням. После чего, с благословения богов, я надеюсь, наконец поужинать, выпить ещё эля и отдохнуть". "Болезнь крайне заразная", напомнила Фелан. "Тебе следует выпить укрепляющее снадобье". "Я тоже могу так поступить". хотя и уверена, что не подхвачу вирус. Ты не являешься бессмертной или неуязвимой, но да, обладаешь иммунитетом против всех заболеваний. Малик вздохнул. На меня, к сожалению, это привилегия не распространяется. Так что придётся принять лекарство. Жаль, что я так и не придумал, как делать надобье менее отвратительным на вкус. Предлагаю погрузиться в лёгкий транс. и убедить себя, что зелье напоминает, например, эль или вино. На самом деле вкус не изменится, но ты будешь так думать. А это почти одно и то же, верно? Гениально. Малик опустил флягу и изумлённо воззрился на ученицу. Мне даже досадно, что эта мысль не пришла мне в голову раньше. Он выпил укрепляющее снадобье, и по настоянию Фелэн продолжал принимать его ещё 2 дня. Пациенты быстро шли на поправку, но оба целителя навещали их всю последующую неделю. Когда Мик выздоровел, то принёс Феллан новые кожаные штаны и сапоги, всё по размеру. Откуда ты узнал, что они мне нужны? У меня же есть глаза, фыркнул приятель. Твои штаны слишком короткие, и с обувью ты постоянно возишься, так что ясно, она тебе жмёт. «Чудесный подарок. Спасибо. И кожа мягкая и отлично выделанная. Где ты взял эти вещи?» «Сам сделал». «Сам?» — удивилась Феллон и принялась вновь рассматривать светлую кожу, стежки, крепкие подошвы. «Я не знала, что ты умеешь шить сапоги». «Я же эльф», — суховато отозвался Мик. «Ладно, может, встретимся потом возле пруда». Вода там уже тёплая. Может быть, я очень испугался, что потеряю отца, признался приятель, отводя глаза и разглядывая белое покрывало сугробов. Он никогда раньше не болел настолько серьёзно, и никого из эльфов я раньше не видел в таком состоянии. Ты спасла его и нас всех. Вы с мальчиком спасли. Я, мы все очень вам благодарна. Старик Нед делает сапоги для твоего наставника, а как закончит, сам планирует вручить. Что ж, тогда до встречи». Так вместе с болезнью исцелилась и дружба между Феллон и Миком. За зиму, сквозь часто идущий снег, на фоне серых облаков, Феллон дважды замечал окружающих ворон. Не слишком близко, милях в 5, по её прикидкам, или даже дальше. Это напоминало, что пока она обучается, пока тренируется, пока остаётся в безопасности, другие сражаются и погибают. Дважды Фелен просила мальчика отпустить её, позволить взять Леоха и взглянуть на происходящее хотя бы издалека, и дважды получала отказ. В марте Когда еще сохранялся мороз, но зарождающаяся весна уже манила недоступной близостью, на горизонте снова появились вороны. Фэллон снова спросил о наставника, и снова он отказал ей. Но на этот раз она вспылила. «Как я могу чему-то научиться, когда сражаюсь только с тобой магически затупленными мечами? У тебя все реже выходит одолеть меня хоть конным, хоть пешим». а стреляю я и вовсе лучше. «Что же насчет магии?» Фэллон вскинула руки, заставив огонь в камине и пламя свечей взметнуться, а зелье взлететь из котла и снова пролиться обратно. «То и тут я ни в чем не уступаю тебе». «И все же я пока остаюсь твоим наставником, а ты моей ученицей», спокойно возразил Мальник. «Тогда позволь мне увидеть, что происходит в мире». Это необходимая часть тренировки. Всю жизнь меня ограждали от окружающей жестокости. Сначала родители на ферме, теперь и ты. Ты пока к этому не готова. Откуда ты знаешь? Или я внезапно изменюсь в свой день рождения? Мне уже почти 15. Возраст не показатель. Тогда что? Что? Открой дверцу. Малик кивнул на закрытый шкаф. Фэлен громко протопала к нему и поддёрнула за ручки, едва сдержав магию и гнев, чтобы не вскрыть замок. "Заперто, и ты сам это знаешь. Именно. Пока не откроешь его, ответ останется прежним. Я хочу сегодня поработать в покое. Отправляйся куда-нибудь и займись чем-нибудь другим". "Ну и ладно", фыркнула Фэлен. "Мне тоже не особо хочется торчать тут рядом с тобой". Анна намеренно недовольно поплелась к себе в спальню и захлопнула дверь. В лес по ужасной промозглой погоде идти не хотелось. Кататься на лошади или купаться в пруду тоже. Расстроенная девочка плюхнулась на кровать. Я просто хочу увидеть мир, проворчала Фелэн себе под нос. Увидеть хоть что-то кроме этого проклятого леса. Хочу знать, к чему готовит меня судьба. Она не планировала произносить заклятие. Магия просто высвободилась. И ничего не изменилось. Фелон встала и принялась мерить шагами комнату. И лишь через некоторое время заметила, что хрустальный шар в изголовье кровати замерцал и стал прозрачным. Я хочу посмотреть на мир. Покажи мне то, что я должна увидеть. Внезапно в шаре возникли образы, ясные и четкие, словно на экране. Не будущих или настоящих событий, а прошлых. С бешено колотящимся сердцем Фэллон наблюдала, не отводя глаз, пока по позвоночнику стекали струйки холодного пота. Зная, что будет дальше, она застегнула на поясе перевязь с мечом, повесила на плечо лук и, и положила руку на хрустальный шар, позволяя затянуть себя внутрь. Маллек работал над дельем, стараясь избавиться от раздражения после нанесённого оскорбления. Но когда Фелон вернулась в мастерскую почти через 2 часа после того, что он считал истерикой, Колдун понял, что по-прежнему зол на ученицу. "Я не собираюсь просить прощения", с порога заявила она. «И с какой же целью ты прервала мою работу, позволю знать?» Хрустальный шар пробудился. «И что же он показал?» Поинтересовался Малик, поднимая голову и замечая, что глаза Феллон еще блестят от видений. «Прошлое», — ответила она. «Я смотрела на Нью-Хоуп в тот день, когда произошло нападение, когда мой дядя и его шлюха убили моего отца». Теперь я знаю их в лицо. Мне пришлось наблюдать, как отец заслонил маму и меня собственным телом, пожертвовав жизнью, чтобы защитить нас. Видела её ярость и гнев, а ещё убийственную волну, порождённую этими эмоциями. И затем вошла внутрь. Внутрь? переспросил мальчик. В хрустальный шар, пояснила Фелан. Он открыл для меня портал Я знала, что произошло тогда и что должна сделать. Мама бежала от преследователей, спасая меня и друзей. Она была беременна, одинока, напугана и ранена. После многих дней погони она просто упала от истощения в лесу и была готова сдаться. Но увидела меня. Хотя я не знала тогда, кем я ей прихожусь. Так стало ясно, что рано или поздно Мне предстоит вернуться в прошлое. А я по маминым рассказам знала, что случилось и что нужно говорить, чтобы помочь ей подняться и продолжить путь. Малик встал, наполнил бокал для себя, после секундного размышления налил вина и во второй разбавил водой и вручил подопечной. Ты увидела многое. Шар принадлежит тебе и покажет и ещё больше. Я следовала за мамой какое-то время. Она казалась такой уставшей и печальной, но всё равно невероятно сильной, сильнее, чем я себе представляла. Теперь мне известно, как выглядит убийца моего отца. Хотя не ясно, умерли ли они в той волне, но если они выжили, то я завершу начатое с мамой. Я стану их погибелью, клянусь. Фелен подошла к запертому шкафу, И снова безуспешно подёргла за ручку. Я его открою. Не сомневаюсь в этом, произнёс мальчик. Когда придёт время. Хм, неплохо, прокомментировала девочка, отпив из бокала, после чего спросила: Когда я попадаю внутрь хрустального шара, то могу умереть? Ты находишься одновременно в двух местах и уязвим в обоих. Ясно. Вздохнула Анна. Мне нужно подумать и проветриться, так что прокачусь верхом. Когда Фелон ушла, Маллик сел в кресло перед камином, больше не чувствуя себя ни раздражённым, ни оскорблённым. Остался только страх, более сильный, чем он ожидал. Никто не сумеет помешать ей снова воспользоваться хрустальным шаром и попасть внутрь. И никто не сумеет её там защитить. Но решение принадлежало ей одной, как и всегда. В 15 лет Дункан считал себя уже слишком взрослым, чтобы посещать занятия в академии, и чаще исполнял роль инструктора, чем ученика, но старался не пропускать уроки без необходимости, чтобы не раздражать маму. Периодически он принимал участие в вылазках за припасами, разведывательных операциях и охотничьих облавах. Когда не оставалось выбора, работал в общественных огородах, в комитете по уборке, в подразделениях по обслуживанию и электроснабжению. А ещё умело оказывать первую помощь и мог подменять медиков в больнице. Однако больше всего Дункану нравилось тренироваться с различным оружием, играть в баскетбол, разъезжать на мотоцикле по пустынным дорогам и проводить время с друзьями. что чаще всего сводилось к посиделкам в гараже Дензела, где тот играл рок на гитаре. Ему удалось достичь гораздо большего, чем посмотреть на красивую игру одной брюнетки. Бесспорно, это занятие ему тоже очень понравилось. Этой весной Дункан наконец повысили в звании и стали допускать не только к участию в спасательных операциях, но и к их организации. Он помогал планировать и ту миссию, которая была назначена на сегодняшний вечер. Они с Флинном захватили раненого праведного воина и доставили его на допрос, что позволило получить важные данные. «Это же типа в восьмидесяти милях от нас», проворчал Эдди, снова рассматривая карту. «Дальше, чем все наши предыдущие операции, а? Расстояние, блин, совсем не маленькое. Если наш гость говорит правду...» то на базе держат больше 30 пленников и готовятся их казнить», — добавил Уилл, изучая другую карту, которую нарисовал вместе с Арлис. «Из почти сотни обитателей базы только половина солдаты. Укрепление находится здесь, ограждение с колючей проволокой здесь и здесь, плюс усиленная охрана по периметру». Он постучал пальцем по разложенной схеме с расставленными на ней фигурками — Центр связи размещается в бывшем здании городской библиотеки, а тюрьма в полицейском участке. Это наши основные цели, продолжил Дункан. После того, как мы нейтрализуем охрану и проникнем за ограждение. Если не взломать ворота или не убрать часть стены, то нас могут загнать в угол. В точку. Но до того, как попасть на базу, нужно обойти или нейтрализовать ещё и лагеря мародёров. разбитые здесь, здесь и здесь, согласно докладам разведчиков. Поэтому давайте ещё раз пройдёмся по всем этапам плана. Если кто-то заметит просчёты, не стесняйтесь высказываться. Когда Дункан вышел, чтобы присоединиться к отряду, к нему подбежал Дензел, выросший за последний год до 6 футов и прибавивший несколько фунтов внушительных мышц. Его волосы были заплетены в десятки косичек, перехваченных лентой и перекинутых через плечо. Чувак, ты обязан уговорить Уйла взять меня на задание. Вы же почти все отправляетесь. Ничего не выйдет, друг. Ты опять пропустил тренировку с оружием и завалил тест по химии. Химия отстой. Великан врезал кулаком по каменной стене. Тебе нужно подтянуть хвосты, отозвался Донкан. прислоняясь к своему мотоциклу он знал, что Дензел просто не создан для военных действий, но ненавидел его расстраивать. Скорости и ловкости у тебя что надо. Осталось только подучиться, выбрать оружие и тренироваться с ним. Пантера сама по себе оружие, ухмыльнулся приятель, изображая когтистую кошачью лапу. У тебя всё получится. Давай так, Ты поможешь мне освоить гитару, а я помогу тебе с химией. Может, по итогу у нас обоих выйдет не так отстойно. Я за. Не слишком бодро откликнулся Дензел, тоскливо глядя на оружие, грузовики и мотоциклы. Они уже пробовали это, и результаты с обеих сторон были плачевны. Но Дюнкан решил, что можно попытаться ещё раз. Мне пора. «Устроим там, чувак!» Они с Дензелом стукнулись кулаками, и великан отступил на обочину, наблюдая за отправлением отряда. Дункан оседлал мотоцикл, Тоня устроилась на заднем сидении. Первые апрельские деньки выдались довольно холодными, но скорость и манёвренность двухколёсного транспорта искупали все недостатки. Хотя вряд ли отряд поедет быстро». Даже на хороших участках дороги продвижение будут затруднять старые грузовики. Кроме того, Эдди сел за руль старого хамвичака, который тоже вряд ли увеличит скорость колонны. Однако он может оказаться полезным, если встретится заторы из брошенных машин. Кроме того, с новым вооружением он стал отличной боевой единицей. Отряд отправился в путь ночью. чтобы прибыть на место и успеть организовать нападение к рассвету, даже с учётом возможных помех, задержек и объездов. Донкан заметил среди провожающих маму и Арлис и махнул им рукой. Также в толпе стояли братья, которых он помог освободить, и Петра. Он послал ей короткую усмешку. Донкан знал, что девушка запала на него, но не торопился действовать. Несмотря на привлекательную внешность, она пока была слишком мала. Хотя через год или два, кто знает. «Ты же понимаешь, что это дурно пахнет», — сказала Тоня брату на ухо. «Что именно?» «Преклонение перед героем. Если воспользуешься своим положением, то вовеки потом не отмоешься». «Отстань», — отмахнулся Дункан, прибавляя скорость. «Нью-Хоуп остался позади». Первый затор попался через 32 мили. Весь отряд встал, дожидаясь, пока Эдди на Хамви проложит путь между ржавыми машинами. К Дункану подъехала на мотоцикле Макси, одна из эльфиек подразделения Флина. Она указала на восток. В темноте мерцали отцветы пламени, в небе виднелись клубы дыма. «Мародёры палят там что-то», — прокомментировала девушка. «Нужно отправить команду, чтобы их отогнать». В обычных обстоятельствах Донкан бы согласился с ней и вызвался участвовать. Но отряд не проехал ещё и половины пути. Впереди оставалось почти 50 миль. Скорее всего, мы уже опоздали. Мародёры поджигают здания только после того, как разграбят почтовую. "Пожалуй", с сожалением протянула Макси, заводя байк. Хотя я бы не отказалась в них пострелять. Дункану она нравилась, хотя была на 3 года старше. Фиолетовые волосы, собранные на бок и заплетённые в косы с перьями на концах, обрамляли симпатичное лицо. А ещё у неё имелась великолепная грудь. Мысли о том, как уговорить Макса раздеться вместе с ним, заняли Дункана на ближайшие 10 миль и один затор. Отряд тормозил и разгонялся, преодолевая участившиеся препятствия. Дункану не терпелось побыстрее оказаться на месте. За пять миль до базы отряду предстояло разделиться. Они с Антонией, Макси и оборотнем Соло отправятся на северо-запад. Другая группа поедет на северо-восток. Дункан должен будет обезвредить охрану и заняться воротами. Уж что-что, а устраивать шикарные взрывы он умеет. Затем захватить оружейный склад. Бах, бум, бац. Проникнуть внутрь. Тонни со своей группой направится к тюрьме, а Дункан со своей к центру связи. Перед самым рассветом большинство наверняка окажутся в постелях, полуголые и без оружия, они не смогут сопротивляться. Охрана, ворота, склад оружия, центр связи, повторил он про себя. Ждите. Вам предстоит море веселья. В 15 милях от базы лучи фар головного транспорта высветили всадницу на белом коне. Она стояла посреди дороги, словно статуя, залитая голубоватым сиянием полумесяца. Дункан тут же понял, что уже видел её. Во сне. Сама мысль о ней приводила парня в ярость, а ещё рождала предвкушение и азарт. Это ловушка, выкрикнула девушка. Правидные войны знают о вашем приближении. Дункан слез с мотоцикла, дрожа от сотни обруевавших его эмоций: удовольствие, раздражение, восхищение. Интересно, она понимает, что сейчас стала мишенью для дюжины стволов. Если и понимает, её это, похоже, нисколько не заботит. Если попробуешь достать оружие, тебе не поздоровится. Предупредил Уилл, спрыгнувший с грузовика. Я вам не враг. И кто же ты такая, покусай меня собака? Поинтересовался Эдди, подходя к Уиллу. И где нашла такого конягу? Мы нашли друг друга, откликнулась всадница, одним плавным движением спрыгивая на землю. После чего повторила, держа руки поднятыми: "Это ловушка". Эдди Пройди вдоль колонны и предупреди всех, чтобы ждали сигнала. "Эдди?" переспросила она. Дюнкан увидел, как на её серьёзном лице расцвела улыбка. "Хэдди Клоусон, а где Джо?" Он остался "Эй! А как ты про него узнала, а? Мне многое про тебя известно. Например, что ты помог Лани и Максу с цепями противоскольжения." «А еще играешь на губной гармошке и родом из Кентукки. Я видела это место на карте». «Послушай, милая, тебе придется типа...» Эдди осекся, когда подошел ближе и рассмотрел лицо незнакомки, увидел ее глаза. «О, мой бог, и все святые! У тебя его глаза!» «Знаю. У тебя глаза совсем как у отца». Он преодолел расстояние между ними и обнял девушку. Это дочь Макса, дочь Макса и Иланы. Ты был его другом, и я тоже твой друг. Меня зовут Фелан.